Глава 4. До двух минут двенадцатого, когда Вулф спустился в лифте из оранжереи и поздоровался с гостями, представители закона с л о н к а й л е н д а никак не проявились, что вовсе не означало, что они не проявятся в три минуты двенадцатого. По сообщениям утренних газет, окружной прокурор Деллани и начальник уголовной полиции Бакстер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 гостей, и не только. В телефонном справочнике Манхэттена я легко нашел адрес и телефон Александра Бана, но звонить ему домой не стал. Я также решил не звонить в ресторан «Соллер» на 52-й улице. Сам-то я обедал в «Соллере» всего два раза, но зато у знал одного приятеля, который наведывался туда чуть ли не ежедневно. «Да», — сказал он мне, — «есть в «Соллере» метродотель Алекс и фамилия у него Бана». Алекс был ему по душе. И приятель всерьез забеспокоился, не означает ли мой звонок, что Бану грозят какие-то неприятности. Я заверил, что никаких неприятностей не предвидится, просто хочу кое-что уточнить. И распрощался. Потом я сидел и пялился на клочок бумаги, на котором записал номер домашнего телефона. Алекса Бану. У меня рука так и чесалась набрать этот номер. Но что сказать? Нет. Замечу также, что примерно в половине одиннадцатого я вынул из ящика своего стола марли тридцать восьмого калибра, проверил, заряжен ли он, и сунул в карман. Я сообщаю вам это не для того, чтобы подготовить кровавой бойни, а чтобы показать, насколько я поверил в показания миссис Банна. Как-никак, когда ждешь в гости убийцу, нервы которого натянуты до предела, нужно быть готовым ко всему». Хайл Гриффин, поставщик, и Поль Раго, шеф-повар по соусам, прибыли по отдельности, а Джеймс Корби и Флора привели д и к а Веттера. Я намеревался усадить Флору в красное кожаное кресло. Но Раго, шестифутовый усач с потешным акцентом, опередил меня, так что Флоре пришлось довольствоваться одним из желтых кресел, рядком выстроенных перед столом Вулфа. Веттер сел слева от девушки, а ее отец справа. к о р т ы ш к а Гриффин, который произнес лучшую на пикнике речь, занял крайнее кресло возле моего стола. Когда Вулф спустился из оранжереи, вошел в кабинет, поздоровался и двинулся к своему столу, Веттер начал говорить, не дав Вулфу устроиться в своем кресле. — Надеюсь, мистер Вулф, вы не слишком задержите нас. Я спросил мистера Гудвина, нельзя ли собраться пораньше, но он ответил, что нет. — Нам с мисс Корби нужно сегодня уйти на ланч пораньше, потому что в половине второго меня ждет обсуждение сценария. Я приподнял бровь. Надо же, какая честь. Я вел машину, держа правую руку в каком-то дюйме от плеча девушки, которую сам Дик Веттер удостоил приглашения на ланч. Вулф, перестав ерзать в кресле, произнес. — Я не стану вас задерживать дольше, чем потребуется, сэр. — Так вы сми скорби, друзья. А это имеет отношение к делу?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 Один из вас — злодей. Один из вас убил Филиппа Холта. Замысел Улфа заключался, вероятно, в том, чтобы увидеть, кто из них упадет в обморок или вскочит и ударится в бега. Но никто даже глазом не моргнул. Все сидели, как истуканы, и пялились на Улфа. «Один из нас?» — наконец спросил Гриффин.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 Будем отвечать на вопросы полицейских. Если вы откажетесь от беседы со мной, или меня не удовлетворят ваши ответы, я буду вынужден сам сообщить мистеру д е л а н и о существовании свидетельницы. Скажу откровенно, я предпочел бы до этого не доводить. Услышав ее показания, мистер Деллоне уже не будет с нами, таким любезным и внимательным, как вчера». «Я хочу задать вам несколько вопросов». «Кто она?» — снова потребовал Корби. «Где ее найти?» «Ничего не выйдет», — покачал головой Вулф. «Я не собираюсь раскрывать вам ни ее имени, ни адреса». «Я вижу, что вы мне не верите, мистер Корби. И вы, мистер Гриффин. Но подумайте сами».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 подозрительность и настороженность. Да и выражения лиц стали далеко не дружелюбными. «Не понимаю, на что вы рассчитываете», — возразил Гриффин. «Все мы держались вместе, и все знаем, что случилось, и мы уже слышали, что каждый из нас говорил. Дело в том, что мы и сходили из той версии, которая исключала нашу причастность к преступлению».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 В 16 лет я решил, что пора посмотреть мир, и за 14 лет объехал почти всю Европу, п о жил в Азии и немного в Африке, испробовав себя на самых разных поприщах. В Америку я приехал в 1930 году и, будучи не без гроша в кармане, приобрел этот дом и стал частным сыщиком. Я получил американское гражданство. О Филиппе х о л т е я впервые услышал два года назад, когда на него пожаловался ф р и ц Бреннер, мой дворецкий и повар. Единственная моя причина питать к нему неприязнь, отнюдь недостаточная, чтобы испытывать желание убить его, была устранена, когда он согласился не приставать более к мистеру Бреннеру, если я дам согласие выступить с речью на вашем чертовом пикнике». Мистер Гудвин. Я повернулся лицом к публике. Родился в а г а й о к о н ч и л среднюю школу. Наилучших успехов добился в геометрии и регби. Отучился с почетом, но без о т л и ч и е м Выдержал две недели в колледже, решил, что зря трачу время, приехал в Нью-Йорк, устроился охранником, вступил в перестрелку, ухлопал двоих, уволился. Был представлен Ниро Вулфу, который поручил мне Разовое задание, справился с ним и принял приглашение мистера Вулфа поступить к нему на постоянную работу. И до сих пор работаю у него. Лично меня домогательство Холта по отношению к фрицу Бреннеру больше забавляли, чем обижали. Больше с мистером Холтом меня ничто не связывало. «Вы можете позже расспросить нас», — предложил Вулф. «Теперь ваш черед». «Мисс Корби».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 прошу прощения вмешался гриффин если то что сказал в у л ф правда и очевидец на самом деле существует то полиция раскопает все например о вас с филом что вы имеете в виду н а х о х л и л а с ь флора точно не знаю просто я слышал кое какие сплетни ну и полиция наверняка до них докопается к чертям все сплетни взорвался дикветер и елея в его голосе как не бывало «Сплетни от меня не зависят», — ответила Флора, бросив взгляд на Вулфа. «Ни для кого не секрет, что Фил х о л д был...» «Словом, он любил женщин, а я женщина, и мне Фил никогда не нравился. Если можно воспользоваться вашим словом, то ко мне он тоже приставал. Он был очень назойливым». «Он домогался вас», — уточнил Вулф. «Наверное». Но между нами никогда ничего не было. Хотя порой он бывал несносным. Но причин убивать его у вас, по вашим словам, не было. Господи, нет, конечно. Девушка не убивает мужчину лишь за то, что он не верит ей, когда она говорит нет. Нет, в ответ на что? Предложение выйти замуж. Послушайте, — вмешался отец Флоры, — вы взяли ложный след. Все знают, как Фил Холт относился к женщинам.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 В упор посмотрел на Корби. Разумеется, у меня возникает вопрос. Как далеко способен зайти отец, чтобы избавить дочь от слишком назойливого ухажера? «Ерунда!» — фыркнул Корби. «Моя дочь способна сама постоять за себя. Если вам нужна причина, из-за которой я мог бы убить Фила Холта, вы должны быть поизобретательнее». «Я постараюсь, мистер Корби». Вы президент вашего профсоюза. Мистер Холт также занимал у нем ответственный пост. А сейчас первые полосы газет пестрят заголовками о финансовых аферах, которыми занимались многие профсоюзы. Нет ли у вас или не было ли у мистера Холта причин опасаться расследования? Нет. Пусть расследуют все, что хотят. Вас не вызывали к прокурору? Нет. «А м и с т е р Холта?» «Нет». «А других руководителей вашего профсоюза?» «Нет». А дутловатая физиономия и лысина на голове Корби порозовели. «Вы опять идете по ложному следу?» «Но, по крайней мере, по-другому. Вы должны понимать, сэр, что в том случае, если мистер Дейла не возьмется за нас всерьез, дела профсоюза работников американских ресторанов...»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 Крадем карандаши и скрепки. А вы не могли бы уточнить, какие сплетни ставили вас в самое неловкое положение?» Корби вдруг словно отключился. Он вытащил из кармана сложенный в четверо носовой платок, развернул его, промокнул лицо и лысину, а затем аккуратно сложил платок и убрал в карман. и лишь тогда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 Я не уполномочен раскрывать никаких имен. Пока все эти сведения рассматриваются как строго конфиденциальные. — Премного благодарен, Джим. Тон Хайл Гриффина столь же походил на благодарный, как северный полюс на южный. — Теперь мы квиты. — Прошу прощения, — Дикветтер вскочил с кресла. — Уже почти двенадцать, а нам с мисс Корби п р о й т и Мы должны успеть поесть, пока я не опоздал на обсуждение сценария.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 — Чуть задержаться. Минут, скажем, на пять. Любимец публики снисходительно усмехнулся. — Чего ради? — С моей биографией вы можете ознакомиться сами. Скажем, в т е л е г и д е в журнале «Часы» и так далее. Повторяю, все это — полная ерунда. Если один из нас и в самом деле убийца, то могу лишь пожелать вам успеха, но эта болтовня никуда вас не приведет. — Ничего, что я вам так говорю? — Бога ради, мистер Веттер.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 «Меня вы, конечно, можете презирать, мистер Веттер, но с полицией ваш номер не пройдет. Я уже спрашивал вас, друзья ли вы с мисс Корби. Вы спросили, имеет ли это отношение к делу. Я ответил, что, возможно, нет. Теперь, когда вскрылось, что Фил Холт приставал к ней, я повторяю свой вопрос. Дружите ли вы с мисс Корби?» «Конечно, дружим. Я веду ее на ланч». «Вы увлечены ею?» Улыбка ветра чуть потускнела, но он по-прежнему улыбался. «Вопрос довольно щекотливый», — сказал он. «Что ж, отвечу. Я видный человек и должен следить за тем, что говорю. Если отвечу «да», то завтра эту новость подхватят все газеты, я получу десять тысяч гневных телеграмм и миллион писем».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 «Дьявольщина! У вас уже совсем крыша поехала!» Веттер резко повернулся и зашагал к двери, увлекая за собой и Флору. Я проследовал за ними в прихожую, выпустил наружу, закрыл за ними входную дверь и навесил цепочку. Когда я вернулся в кабинет, Вулф говорил, «Я уверяю вас, мистер Раго, что мы все с вами союзники, кроме одного». — Ни вы, ни я не заинтересованы, чтобы в это дело вмешалась полиция. Шеф-повар по соусам выпрямился в кресле, и мне показалось, что концы его усов тоже вздернулись кверху. — В тучке, — выркнул он. — Нет, сэр, — сказал Улф. — Я порой впрямь не прочь прибегнуть к штучкам, если от них есть толк.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 Крупный кулинар, соус «Весна», устричный пирог, артишоки, дрегант — это подлинные шедевры кулинарного искусства. Сам Пьер Мондор рекомендовал вас. Поэтому меня и п о р а в а е т что в обществе такого маэстро нужно говорить о каком-то убийстве. Я тоже не испытываю от этого радости, мистер Раго. Я признателен Пьеру Мондору за высокую оценку. и все таки все — Насчет Филиппа Холта. — Ну, конечно, раз вы настаиваете. — Но что я могу сказать? — Ничего. — Разве вы не были с ним знакомы? Рогор остопырил руки и поднял брови. — Нет, мы встречались, как со многими другими. — Насколько я его знал, трудно сказать. — Насколько, например, я знаю вас? —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 Я играю не последнюю роль на кухне, а не в профсоюзе. п р и г о т о в л е н и е соусов мне и впрямь равных нету. Скажу, безловность кромности. Поэтому меня и пригласили выступить. Он повернул голову. Не правда ли, мистер Корби? Это так, подтвердил президент ПРАР. Мы решили, что следует предоставить слово знаменитым кулинарам и остановили выбор на р о г о Насколько мне известно, на профсоюзных собраниях он никогда не присутствовал. Хотя нам бы этого очень хотелось. — Мое место на кухне, — провозгласил Раго. — Я художник. Делами пусть занимаются другие. — А имя мистера Раго не упоминалось в связи с этим делом? — О взятках? — спросил в у ф глядя на Корби. — Нет. Я уже говорил, что неуполномочен отвечать на такой вопрос, но в данном случае отвечу — нет. — Но вы не сказали «нет», когда я спросил вас про мистера Гриффина. Вулф повернулся к поставщику. — Вы не хотите что-нибудь добавить, сэр? Я по-прежнему так и не решил, что было у Гриффина не в порядке с левым глазом. Следов повреждения вроде бы нет, но двигался глаз как-то странно. Впрочем, с того места, где я сидел, глаз вообще казался нормальным. — А как вы сами думаете? — сварливо спросил Гриффин, выдвинув вперед костлявый подбородок. — Это не имеет значения. Я просто поинтересовался, не желаете ли вы что-нибудь добавить в связи со сказанным. — Нет, не желаю. Мне никто никаких обвинений не предъявлял. И вообще, я хотел бы только одного — п о т о л к о в а т ь с этой дамочкой.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 — А уж тогда посмотрим. Может, я вам и отвечу. — Хорошо. И все-таки, какие у вас были отношения с Филиппом Холтом? Насколько долго и как близко вы его знали? — Идите вы к черту со своей болтовней! Гриффин вскочил а весь рост, то есть очень невысоко. — Если у меня и была причина убивать его, неужели я бы вам сказал? Он оперся ладонями о стол Вулфа. п р е д ъ я в и т е вы нам эту свидетельницу. Нет? Он круто развернулся. С меня хватит. А вам не надоело, Джим? Раго. Похоже, угощение Вулфа пришлось гостям не по вкусу. Вулф мог бы попросить Корби и Раго задержаться, чтобы попочивать их е щ е порции болтовни. Но, судя по всему, Вулф и сам решил, что это ни к чему. Они правда задавали ему вопросы, что Вулф собирается делать дальше? что предпримет свидетельница, почему они не могут с ней встретиться, почему Вулф ей поверил, собирается ли он встретиться с ней и расспросить попристрастнее. Но, разумеется, ничего путного не выведали. Словом, расстались все отнюдь не по-братски. Выпроводив компанию, я вернулся в кабинет и остановился перед столом Вулфа. Он откинулся на спинку кресла, скрестив руки на груди.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 Я не могу даже сузить рамки поиска, поскольку желание или необходимость убить Холта могли возникнуть не неделю н не и месяц, и даже не год назад. А вчера в палатке у б и й ц просто подвернулся удобный случай, и любой из них — Раго, Корби, г р и ф и н или Веттер — мог этим случаем воспользоваться. Жертва была б е с п о м о щ н а оружие лежало под рукой. Был удобный предлог, чтобы зайти в палатку. Убийце оставалось только развязать полок, и круг подозреваемых сразу расширялся до бесконечности. Вулф хрюкнул. — Нет, проклятие. На поиски мотива у нас времени не хватит. Причина может уходить в далекие времена. — Нужно придумать что-то более эффективное. — Пожалуйста, я к вашим услугам. Боюсь, что и ты мне не поможешь. а вот дьявольщина. Свяжись с Солом, Фредом и Ори. р Пусть д е р ж и т с я на подхвате. Я еще сам не знаю для чего, но они мне понадобятся. И оставь меня одного. Я сел к своему столу и подтянул к себе телефон.